чья фотография будет опубликована в Crime Facts. Он сдвинул шляпу на затылок и уставился на меня. Ну, а в чем же все-таки дело?» «Фрэнсис Беннет была убита в Элдене. Вы утверждали, что Ройс показывал на нее Флемингу убийцу из Фриско. Так ведь?»